Глава 14 Откровение. Почему вы передумали? Это не упрек. Я имею в виду, что вы достаточно резко сменили свое мнение обо мне. Все же решила я удовлетворить собственное любопытство. Позвонил Рау. Он хотел выяснить, как вы устроились. Хаал рассказал мне о медицинском заключении. Мне очень стыдно. Я раньше никогда не был склонен к поспешным решениям просто... Я ярко чувствовала, что признаваться мужчине непросто и в какой-то мере унизительно, поэтому прервала его мучение. Давайте просто забудем об этом и сделаем вид, что только что познакомились. Или даже предлагаю перенести это знаменательное событие на утро. День был долгим и утомительным. Необходимо сперва отдохнуть», – предложила я, демонстративно зевая. «На самом деле спать я не хотела и чувствовала себя отлично, выспавшись и зарядившись энергией на прогулке». А вот Эрс держался на чистом упрямстве. Мужчине было плохо и опять очень холодно. Странное ощущение. Даже не знаю, с чем его сравнить, как будто замерзал изнутри, не имея возможности согреться ничем. Ничем, кроме меня. Мысль о том, что от этого жуткого ощущения я могу избавить своего мужа, радовала и смущала в равной мере Но не услышав возражения от Эрса, я направилась в его спальню. Вынув из своей небольшой сумки полотенце, комплект белья и серебристое нечто, заменявшее мне халат, я молча ушла в ванную, благо Айк услужливо открыл мне дверь и не пришлось слепо шарить по стенам в поисках датчика. Ванная комната приятно удивила. После довольно аскетичной обстановки спальни я ожидала, что и это помещение будет функциональным и лаконичным, но оно было роскошным. Вместо очистительной капсулы с водяным душем, которые я привыкла на крейсере, здесь был настоящий бассейн, выполненный в форме гигантской розовой ракушки. Рядом стояло удобное кресло, обтянутое непромокаемой тканью, и вечерный столик, на котором стоял графин с напитком, стакан и ваза с фруктами. Наверное, вездесущий Айк позаботился. Кстати, стиль помещения никак не подходил мужчине. Похоже, что Эрс подсознательно желал получить источник, даже если всем видом демонстрировал обратное. Как бы то ни было, но я не смогла противиться соблазну и, быстро скинув вещи с наслаждением, погрузилась в теплую воду, чувствуя, как мурашки наслаждения пробегают по телу, заставляя тихо застонать. В общем, быстро выйти у меня никак не получилось. К моменту моего возвращения Эрс уже лежал под одеялом. Волосы мужчины были немного влажными, значит, он воспользовался другой ванной. Мэр обнаружился на широкой софе, которую кто-то пододвинул к окну. Мой медвекотик кинул на меня мимолетный взгляд и вернул свое внимание ночному пейзажу. Когда Тирс хотел внимания, он сам подходил ко мне, но сейчас был явно не тот случай, ему было грустно. Какие бы ни были причины для печали у этого непростого существа, но я не давила на него, понимая свободолюбивую натуру и лишь надеялась, что когда-нибудь он сочтет меня достойной поделиться этой болью. Я пытался объяснить послу, что Айком подготовил ему отдельную комнату, но он так и не ушел. Зачем-то пояснил мне Эрс. «Да, я знаю», — отозвалась я, забираясь на кровать с другой стороны. «И все-таки, что вас связывает с этим Тирсом? Я несколько раз сталкивался с послом, но не видел, чтобы он проявил к кому-нибудь из гуманоидов интерес». «Дружба», — односложно ответила я, давая понять, что не хочу обсуждать эту тему. Повисло неловкое молчание. Я чувствовала, что Эрсу по-прежнему холодно, но мужчина молчал, а я некоторое время не решалась приблизиться к нему. «Мирных звезд!» – тихо произнес муж по контракту, поворачиваясь ко мне спиной. «Не попросят», – четко осознала я. «Будет молча страдать и делать вид, что все прекрасно, пока опять не упадет в обморок. Баран упрямый!» «Как маленький, ей-богу!» – проворчала я, придвигаясь к Эрсу и обнимая его со спины. Мужчина вздрогнул и, вопреки своему упрямству, тихо простонал, крепче прижимаясь ко мне. «Несправедливо, что вам приходится зависеть от кого-то. Это просто жуткое ощущение. Не хочу, чтобы вы терпели», — пояснила я свои действия. «Меня смущает то, что вы читаете мои мысли», — признался Эрс, но не отстранился, а наоборот накрыл мою руку своей, переплетая наши пальцы. Жест получился неожиданно интимным. «Нет, не читаю. Только чувствую эмоции, самые сильные или те, что направлены на меня. Не могу это контролировать», — ответила я, стараясь не думать о том, что лежать вот так в обнимку с практически незнакомым мужчиной ощущалось непозволительно уютным и правильным. «Это смущает еще сильнее», — проворчал он, поворачиваясь ко мне лицом. Одной рукой эрц обнял меня за талию, а тыльной стороной второй ладони нежно обвел контур моего лица. «Не понимаю, как он мог ударить вас. За что? Мы еще мало знакомы, но вы самая терпеливая девушка из всех, каких я знал. Даже мама более вспыльчива», задумчиво произнес Ашхарец, заставляя меня напрячься. В золотисто-карих глазах мужчины светилось непонимание и злость на Игоря. «Хорошо, что не жалость». «Наверное, определенный уровень откровенности между нами просто необходим, чтобы избежать дальнейших сложностей. Я расскажу вам свою историю при условии, что вы сделаете то же самое». Подумав, предложила я. «Согласен», – тихо ответил Эрс, удобно укладывая меня на свое плечо. «Не возражаете, если я перейду на «ты»? Непривычно обращаться официально к мужчине, лежа с ним в одной постели». Улыбнулась я, но от волнения и неловкости получилось довольно жалко. «Я сам хотел об этом попросить», — ответил Эрс, впервые мне улыбнувшись. Это была даже не улыбка, а лишь ее тень. Уголки четко очерченных губ немного дрогнули, но они преобразили лицо Ашхартса, делая его более мягким и привлекательным. «В моей истории мало приятного. Уверен, что хочешь это слушать?» — уточнила я, пытаясь побороть чувство стеснения. Жаль, что нельзя также открыть сознание для Эрса, как для Мейра. «Мне нужно знать, но если тебе тяжело вспоминать, то...» Начал мужчина, но я не воспользовалась возможностью отступить. К тому же узнать историю Эрса тоже хотелось. Не вижу смысла откладывать. Призналась я, обдумывая слова для рассказа. Обличать мысли в фразы оказалось непросто. Мне казалось, что я уже пережила все случившееся и могу спокойно об этом поговорить, но в некоторых моментах горло сдавливал противный спазм, а на глаза наворачивались слезы. Я держалась изо всех сил, стараясь не разреветься перед Ашхартсом. Но предательская влага щекотно скользила по щекам, капая на голую грудь мужчины. Эрс осторожно гладил мое плечо, как бы ободряя и поддерживая, но сильные пальцы иногда замирали и подрагивали. Странно, но сейчас я не чувствовала эмоций мужа, наверное, от перегрузки своими переживаниями. «Только не вздумай меня жалеть, ладно?» Тихо попросила я в конце рассказа, боясь поднять глаза и увидеть реакцию Ашхартса, но все же бросила робкий взгляд, невольно вздрогнув. «Эрс, у тебя глаза сияют», — сказала я, не зная, как на это реагировать. «Прости, я сейчас успокоюсь», — странным рычащим голосом ответил мужчина, спрятав это удивительное явление за веером пушистых ресниц. «Ты разозлился? Я не чувствую сейчас тебя», — призналась я. «Хорошо, я в бешенстве», — сдавленно произнес он, глубоко дыша. «Выглядит красиво. Быть может, злить тебя чаще?» Глупо кокетничала я, чтобы снизить напряжение мужа. Я осторожно коснулась резкой скулы и несмело погладила Эрса по щеке. — У тебя так не получится, — ответил мужчина, подаваясь навстречу моей нехитрой ласке. Пожар в глазах мужа утих, но он все еще тщательно дышал, восстанавливая душевное равновесие. — Да уж, не самый лучший подарочек подкинул тебе Рау, — с улыбкой сказала я. — Я бы так не сказал. Задумчиво отозвался Эрс и улыбнулся мне по-настоящему, открыто и с неожиданной нежностью. «Черт! Нельзя этому мужчине так улыбаться!»